Глава 44. Ирина, Оникс. Ира. Повисла гнетущая тишина. Каждый из нас замер в шоке, осмысливая новую реальность. «Ира, прости», — глухо произнес, наконец, адмирал. В его синих глазах плескалась жгучая боль. Видимо, ему было непросто осознать, что он потерял свою дочь навсегда. От его лиры осталась лишь телесная оболочка, занятая другим человеком. «Это все из-за меня». По моей вине, пусть и невольной, ты оказалась в такой ситуации. Лишилась всего и даже собственного тела. Ответить я ему не могла. Горло сжимало предательским спазмом, а к глазам подступили слезы. Так что просто жестом поддержки накрыла его руку своей и сжала. Дала понять, что не считаю его виноватым и прекрасно его понимаю «Иди сюда». Он неожиданно встал, поднял меня с дивана и обнял. Крепко, надежно, прижав мою голову к своему плечу. Я сразу почувствовала себя маленькой девочкой под защитой сильного родителя. Кайл и Гринли тоже поднялись на ноги вслед за нами. «Ира, я прошу тебя признать меня своим отцом, стать моей наследницей. Все, что есть у меня, будет твоим. Я всегда буду защищать тебя и любить, как родного ребенка, до моего последнего вздоха». «Хорошо», — всхлипнула я. Меня тут же принялись гладить по голове, успокаивая. «Ты сама видишь, что другого выхода нет. Уже не получится поменять вас с Лирой местами. Здесь прошло два дня, на Земле три года. Один день в Ленавии равен полутора годам на твоей планете. Я смогу раздобыть артефакт переноса только через четырнадцать дней. А две недели тут — это двадцать один год там. Лире в это время исполнится сорок один год». «Это неправильно перемещать себя из 20-летнего тела в сорокалетнее Украсть 20 лет твоей жизни. Тем более у Лиры там уже семья, дети. Поэтому уже без вариантов. Придется дальше жить в новых условиях, приспосабливаться к нашему миру, а я и Кейл сделаем все, чтобы ты была здесь счастлива», – заверил адмирал. «Спасибо», – тихо ответила я. Так что я прошу тебя принять мою фамилию. Если хочешь, поменяем везде в документах имя Лира на твое Ира. Моя дочь была всегда экстравагантной, и этому никто не удивится. Ира Оникс, по-моему, звучит неплохо. Попытался он улыбнуться. Я знаю тебя совсем немного, но уже сейчас могу сказать, что буду гордиться такой дочерью, как ты. Что ж, хотя бы имя останется моим. Официально мое имя Ирина. Ира просто сокращенный вариант. — уточнила я. — Тоже красиво. Ирина Оникс. Джон продолжал гладить меня по голове. — А в скором будущем Ирина Антей, уверенно заявил Ирлинг. Он старался держаться спокойно, но я чувствовала, какая буря сейчас бушует в его душе. Мягко отстранившись от Адмирала, я посмотрела на Кайла. — Представляю, как ты сейчас разочарован. Вместо девушки — истинной пары. Тебе досталась лишь ее половина. — Не говори так. — мотнул он головой. — Главное, что наши души нашли друг друга. Мне нужна именно ты, понимаешь? Неважно, в каком теле. — Прошу прощения за прямолинейность, но все же задам этот вопрос. Ира сможет родить от тебя ребенка? — посмотрел на него адмирал. — Я слышал, что у Ирлингов могут быть дети только от истинной пары. Но у вас не совсем обычный случай. — Дети у нас будут обязательно. — решительно заверил Кайл. — С крыльями? дотошно да уточнил Адмирал. «Не знаю», – честно ответил Антей, стараясь не выдать голосом свою тревогу. «Настоящий Эрлинг может родиться только от истинной пары. Во всех остальных случаях рождаются лишь полукровки, без крыльев. Какие дочери и сыновья будут у нас сыры, узнаем со временем. Одно могу сказать точно – они будут самыми любимыми детьми во всех мирах». Я улыбнулась, думая, что он еще даже предложения мне не сделал, а уже распланировал нашу общую совместную жизнь, включая малышей. «Это правильно», — одобрил адмирал. «И что мне теперь делать?» — растерянно развела я руками. «Наверное, надо как-то вписаться в жизнь Лиры, чтобы ни у кого не было подозрений, что я не она. Заняться приютом, который она основала, да и вообще изучить все ваши технологии», — кивнула я на браслет Кайла. Историю, культуру, традиции, и законы, понять, как и чем расплачиваться в магазине, где и как читать новости. Еще я хотела бы пройти полное медицинское обследование, чтобы выяснить, насколько сильно пострадала печень и другие органы после длительного приема психотропных таблеток. Надо привести это тело в порядок. А еще я собираюсь избавиться от этого дурацкого пирсинга. Махнула я на пупок с массивным золотым кольцом. «Я только за», – просеял Кайл. «Это кольцо я подарил Лире на нашу помолвку», — едва слышно произнес молчавший до сих пор Гринли. Его голос был похож на шелест, опавший осенние листвы. На вампира было невозможно смотреть без жалости. Он как-то резко осунулся, плечи поникли, а в потухших сиреневых глазах плескались отчаяние и боль. «Грин!» — с сочувствием выдохнула я. «Поддавшись порыву, я его обняла». Искренне, подружески, желая поддержать. Кайл нервно дернулся, но промолчал. Руки вампира неуверенно обхватили меня за спину. «Все будет хорошо, слышишь?» Приободрила я его. Он кивнул, продолжая пребывать в прострации. «Я в это верю. В одном Лиры права. Ты замечательный мужчина и обязательно встретишь свою половинку. И со временем обретешь свое сокровище». «Конечно», — отозвался он. Прозвучало неубедительно. «Если доживу». Положив руки на его предплечье, немного отстранилась, пристально заглянула в глаза и сказала. «Гринли Макфой, я, Ирина Оникс, даю тебе разрешение питаться энергией этого тела до тех пор, пока мы не разорвем твою вампирскую привязку Эразером». «Правда?» Глаза вампира округлились. На его лице сменилось множество эмоций, потрясения, неверия, радость, облегчения. «Правда?» Улыбнулась я и тут же была заключена в благодарное объятие.